Глава вторая. И она это не подписывался. Мареш, вспоминая через что нам пришлось пройти, сразу же хочется сказать, что по спине пробегает холод или словно тело пробивает озноб. Но чего нет, того нет. Теперь я, как и мой друг Улер, больше никогда не сможем почувствовать ничего подобного. Да и в целом все тактильные ощущения очень сильно притупились. «Вот чего-чего, но такого коварства я от господина Ирчин точно не ожидал». Незапно, придя меня в чувство, он приказал поглотить Уэс из накопителя опыта. Одного этого было достаточно, чтобы все мои мысли смешались от столь неожиданного подарка судьбы. Но на этом он не остановился, приказав сразу же вложить все появившиеся свободные очки в характеристику силы. И следом, как только он поднес заполненную карту навыка, я рефлекторно дал согласие на ее изучение. От нахлынувшей боли, кажется, сознание покинуло меня мгновенно. Что в этот момент происходило с оставшимися членами нашего небольшого отряда, я не знал, но Улер практически слово в слово повторил то, что произошло и со мной». «Ужас от осознания того, что я перестал быть гоблином, смог на время заглушить даже страх перед господином Ирчином. Он, конечно, стал крупнее и сейчас, по моим прикидкам, был чуть выше шести локтей. Но свой магический доспех он больше не снимал и, в принципе, даже забрал шлем и старался поднимать как можно реже». Возможно, именно по этой причине я упустил из виду, что самый опасный монстр не где-то далеко, а все так же находится в нескольких шагах от меня. И о, еще оторванные два указательных пальца. Да, именно оторванные, а не отрубленные, Вернули на свои места приоритет страха и ужаса в моей голове. После этого уже не казалось возможным открыто обвинять господина Ирчина в таком подлом поступке. Своё оправдание скажу, что даже не до конца отдавая себе отчет, я не употребил ни одного бранного слова по отношению к старому и уважаемому мной десятнику. Возможно, именно по этой причине он не зарубил меня и улера, забывших на мгновение, кто именно спас наши жизни из лап нежити города Холоджерем. Что мы тогда только не кричали. И что нашим жизням пришел конец. Что нам больше нет места в родном городе Когти Зарима, И что мы не соглашались становиться монстрами. Да и много каких еще глупостей успели наговорить. Каково это было слушать господину Ирчину, прошедшему изменение тела куда как раньше нас, даже представить страшно. И какая ярость в тот момент была у него в душе. Это еще больше убеждает меня, что лучшего командира и офицера нет во всей нашей тысяче. Другой десятник давно зарубил бы потерявших рассудок воинов, и тем более не стал бы тратить огромное количество ОС на рядового солдата. От собственных мыслей меня оторвало тихое бурчание сошедшего с ума Таталема Со. И, по правде говоря, он начинал пугать меня, чем дальше, тем все сильнее. Этот его взгляд... Было в нем что-то не гоблинское, словно из-за потусторонней грани кто-то смотрел через его глаза. «А я говорю вам, он будет жарить вас одного за другим на крупном таком вертеле, подрумянивая кусочек за кусочком вашего тела полностью! Только посмотрите на него, как он сражается! Конечно, из-за песчаной бури довольно слабо просматриваются детали, но по моим подсчетам, там не менее полусотни химер!» И он двигается, словно танцует, потому что это число тварей для него не представляет никакой угрозы. И дар у него магически есть, поэтому мы просто физически не можем ему ничего предложить. Кто мы в таком случае, если не тягловые туры, которых прирежут под конец тяжелого путешествия, а?» Таталем Со на мгновение замолчал, вглядываясь за вихрение песка за металлическим барьером, которые оставались от молниеносных движений господина Ирчина. «Может, нам самим по-тихому прирезать его?» — шепотом спросил у меня Улер. «Идея неплохая, но, думаю, господин Ирчин будет не слишком доволен», — прошептал я в ответ. «Наверняка, командир, тоже приходили схожие мысли, и если этого не произошло, значит, на то есть какие-то веские причины». «Ой, жаль, конечно», — тихо протянул Улер. «Но мне кажется, ему с каждым днем становится все хуже и хуже». «Да, мне тоже так кажется. Этот блеск в его глазах отчета сильно напрягает». Шепотом закончил я. «Он переродился!» Снова заговорил Таталемсо. «Он переродился в настоящего Рахнида. Более ничего не связывает его с родом гоблинским. Да в таком виде его стража и в ворота крепости не пропустят. Там же на копии поднимут. А может и он их, что скорее всего. Там и сожрет этих неудачников!» И неприятно так засмеялся над своей шуткой, заливисто, получая истинное удовольствие и словно бы не замечая никого вокруг. Но длилось это недолго. Стоил господину Эрчину закончить разбираться с нежитью и приблизиться к защитному барьеру, как его будто бы подменили. Взгляд стал собранный, внимательный, и все бы хорошо. Но этот неприятный блеск так и не пропал из его глаз.